Глава 28. В которой герой попадает на поминки по-скандинавски. Мы вернулись. Опять с добычей. И опять не все. Но на этот раз я сразу сказал Медвежонку, заявившему о необходимости дополнительного набора. Согласен, но с оговоркой. Никаких новобранцев. То есть я не против того, чтобы он собрал отряд из местных недорослей и занялся его тренировкой но видеть их на румах раньше, чем они достигнут приличного уровня, не желаю. И всю идеологию, мол, боги самые выберут тех, кто им люб, отмел категорически. «Брат мой», — произнес я проникновенно, — «у нас с тобой есть небольшой кнор и такой же небольшой дракар, и я хочу, возвращаясь домой с добычей, иметь на румах полную команду хирдманов, а не тех, кого выбрали боги, потому что боги, как мне подсказывает опыт, не станут грести вместо тех, Кого они не выбирали? Само собой, настоящая мотивация у меня была другая. Но заикнись я о том, что не хочу, чтобы плохо обученная молодежь гибла из-за недостатка подготовки, Свартьевде меня не понял бы. Для них такой отсев – обычная практика. Медвежонок поворчал немного, но в конце концов согласился. И немедленно объявил набор молодежи на личные курсы боевой подготовки. Причем на сей раз не у меня в поместье, а в собственном удале причем не забыв на этом нажиться. То есть собрать с папаш рекрутов щедрые подарки и дополнительное финансирование проекта. А вот для набора настоящих хердманов мы отправились в Росхиле. Мы – это я, Свартхевди, Лейф Весельчак, прочно занявший в Херде третье место после «Медвежонка». Но забрал я его с собой не только поэтому. Брутальный красавчик оказывал знаки внимания моей невесте. Нет, все культурно, ничего непозволительного, Но, по-моему, красота Гудрун поразила его в самое сердце. И это следовало немедленно исправить, ограничив их общение. Само собой, я не сомневался ни в Гудрун, ни в Лейфе. Лишнего они себе точно не позволят. Но лучше, если весельчак изберет в качестве объекта влечения кого-нибудь другого. А в Роскиле с этим проблем точно не будет. Там сейчас девиц-красавец больше, чем в любой другой местности Дании. Как говорится, где денежки, там и девушки. Ну а чтобы совместить полезное с приятным, я загрузил пару телег всяким трофейным имуществом и приходил, прихватил с собой хавчика для торговых операций. Настоящее имя хавчика звучит как Хаучик или вроде того, но с тех пор, как пару лет назад я извлек его из трюма работорговцев, я имею полное право звать его как пожелаю. Хавчик – мой раб по собственному желанию. Более того, я считаю, что он лучший из моих рабов. Самый полезный, и ничуть не тяготящийся собственным рабским статусом. Поскольку все мои попытки дать ему волю Хавчик отвергал с негодованием. Кроме медвежонка, лейфа и Хавчика я взял вихарька, как названного сына. Ну и второй телегой править. Не сядем же мы со Свартхевди на места извозчиков. Не солидно. Мы поедем на белых конях, в прямом смысле, то есть действительно белых. В лучшей одежде, как настоящие феодалы. Хотя я бы предпочел, конечно, телегу. Валяться и глядеть в небо мне нравится больше, чем трюхать по дороге, полируя штанами седло. По дороге заехали к родичам Рэнди Черного, покойного Рэнди. Отдали долю и застряли на три дня. Нет, я не понимаю, живу здесь уже хрен знает сколько времени. Но не понимаю, как смерть брата может быть поводом для праздника. Абсурд. Старший брат убитого, Сван Черный, упился в хлам, раз за разом поднимая тоз за младшего, с которым непременно будет сидеть в Алхале на одной скамье. А посередине их покойный папа, зарубленный фризами, но ну, утянувший на ту сторону сразу троих врагов. А мама, Сван и Рэнди, глядела на последнего живого сына с обожанием и утирала слезы восторга. Хотя, может, я не прав, и она оплакивала младшего сына. А вот ее невестка, Жена черного лебедя смеялась вместе с мужем и все время трогала дорогую заколку, добытую Рэнди, и только что подаренную ей старшим братом убитого. Хотя, может, я опять не прав, и женщина просто была очень пьяна. Эти дикие поминки продолжались без малого трое суток. И к концу последних я вдруг понял, что совсем не против, если мне устроят такие же. Чтобы куча народу смеялась и пела, вспоминая, каким я был славным парнем и сколько замечательных подвигов совершил. А понял я это, когда медвежонок склонился ко мне и проорал в ухо, перекрывая шум о том, как здорово нашему дренгу Рэнди Черному глядеть на нас сверху и видеть, как мы им гордимся и как радуемся за него. Вот тогда я встал и заплетающимся от выпитой усталости языком провозгласил славу Рэнди, который шел в первых рядах иворова войска и потому был одним из первых поражен стрелой. А еще я рассказал о том, как он помог мне, раненому продемонстрировав розовеющие шрамы на руке, выйти из боя. И как мужественно прикрыл щитом и собственным телом днище нашего дракара от огроменного камня, который нечеловеческим усилием не звергли на нас злобные англы. И тогда старший брат Рэнди обнял меня и, уткнувшись мне в лицо мокрой от слюни и пива бородищей, назвал меня любимым шим из родичей и попытался подарить цепь со своей шеи, но, к счастью, не смог ее снять сразу, а через полминуты забыл, зачем начал ее стаскивать, уткнулся мне в плечо и заснул. И к этому времени за столом осталось только трое, мы с медвежонком и мать с Ваной Ренди. Рэнди. И мы с медвежонком продолжали пить, наливая сами себе, потому что вся прислуга обоего пола уже была в лежку. А мать моего Дренга смотрела на нас и улыбалась все той же замороженной улыбкой. И слезы текли по ее белым щекам. «Этот Нарейк, Лейф Весельчак, что ты о нем скажешь, мама?» «Думаю, он хороший воин», — осторожно ответила Рунгерт. «Так я слыхала. Твой будущий муж побил его в поединке и взял свой хирт. Вот все, что я знаю. А почему ты о нем спрашиваешь?» «Он меня беспокоит». Смотрит на меня, как кот на птицу. Задеваешься, прыгнет и схватит. Скажешь Ульфу? О чем? Что смотрит? Так почти все мужчины так на меня смотрят. Что же тогда тебя тревожит? Не знаю. Он мне не нравится. Чувствую нехорошее что-то. Может, спросишь у богов, что мне от него ждать? Ничего, отрезала Рунгерт. Забудь о нем, дочь. Нарек викинг. И он принес клятву Ульфу Хевдингу так что он не посмеет причинить тебе вреда. Боги ему не простят. К тому же я, и ты об этом знаешь, уже раскладывала руны, и они сказали мне, что муж сделает тебя счастливой. Не стоит докучать богам вопросами. Что тебе до какого-то там Нарега? И верно согласилась Гудрун. «Нет мне до него дела. Однако он все равно меня беспокоит. Лучше бы Ульф не брал его в Хирт». «А вот это уже точно не твое дело», — заявила Рунгерд. И не вздумай сказать такое будущему мужу. Если он захочет тебя побить за такие слова, это будет правильно. «Мама, конечно, я не стану ему такое говорить. А вот ты бы могла. А лучше скажи брату. К словам брата Ульф точно прислушается». «Может быть, зато сам Сватхёуди не станет меня слушать. Ни коже женщинам лезть в дела мужчин. Это может лишить их удачи. Не обращай на Нарега внимания, вот и все». «Не буду», — пообещала девушка, но уверенности в ее голосе не чувствовалось.